Глава третья. Васин задумался, откинувшись на скрипучем и страшно неудобном стуле. Нужно проверять информацию циркача немедленно. Дело может быть плевое, а может и серьезное, тут никак не угадаешь. Ладно, хотел сегодня пораньше к семье, годовщина свадьбы, сынной, но такая примета. Стоит спланировать что-то тихое и приятное, как на тебя обрушится нечто неотложное и непременно важное. «Ну что, надо двигать на разведку?» Васин нехотя поднялся со стула. Подошел к висящему на стене мутному неправильной формы, неизвестно когда и откуда взявшемуся в этом кабинете зеркалу. И широко улыбнулся своему отражению. Да, прав башкир в металлоремонте. Вид оперативник имел далекий от солидного. Копна рыжих волос, таких жестких, что они казались медными проволоками, Но с картошкой, на носу и щеках конопушки. И взор вовсе не стальной, а какой-то несерьезный, но хитрый. Ну, прям на рынке зазывалось таким лицом работать. «Налетай, покупай пирожки с пылу, с жару и другого товару!» Правда, рост не подкачал. Больше 180 сантиметров. Такая глобля выросла на голову, а то и на две, выше сверстников. Несмотря на послевоенную голодуху, все же вытянулся, как упрямое молодое деревце. Набрал силу. Хоть и худощавый, но руки вон какие жилистые, и ладони как лопаты. Отличный самбист. Любого злоумышленника умелым броском закинет прямо на Марс. К тамошним спрутам или кто там живет. — Иван, дурак-то из сказки, а не майор Пронин из книжки, — прошептал Васин, отрываясь от зеркала. «Из лука по болоту стрелять и принцесс-лягушек тебе соблазнять, лейтенант Васин!» Он усмехнулся, подумав, что лягушек у него никогда не было. А вот принцесс дома аж две. Двадцати пяти и пяти лет от роду. Ладно, пора заканчивать с этим самосозерцанием и самопогружением. Вперед, в дорогу! На подвиг страна и родной рай отдел зовут». Поправив перед зеркалом модную куртку с накладными карманами, такие почему-то называли москвичками, и нацепив блатную кепочку, Васян запер тугой замок кабинета. Машины в рай отделе с роду не было, то есть вообще никакой. Начальник не один год переписывался с областью, сетовал на большую территорию обслуживания и невозможность оперативно реагировать на сигналы. Но это был глаз вопиющего в пустыне. Даже единственный мотоцикл, предназначенный для участковых, и тот сломался. Для перевозки арестованных присылали транспорт из области, а остальное решайте сами. Стоило отметить, что после смерти вождя всех народов, органы внутренних дел снабжались по остаточному принципу. Так что Васину предстояло в Березы добираться на перекладных. Благо он имел право для служебной надобности остановить любую машину, только махнув удостоверением. Внизу он задержался около дежурки и попросил. «Передай начальнику. Я на выезд в Березы». «Чего там стряслось?» «Почему не знаю?» — заволновался дотошный дежурный. «Не суетись. Просто сигнал один надо проверить. Оружие возьми». «Положено». «Да взял уже». Васин похлопал по кобуре на поясе с скрытой курткой. Он не любил носить свой ТТ. Тяжелый, все время боишься как бы не выронить его. Тогда хлопот не оберешься. С другой стороны, не от хорошей жизни такое указание вышло. Сотрудник милиции на службе 24 часа в сутки, а последствия Бериевской амнистии до сих пор икаются. Васин бодрой походкой направился вдоль улицы Героев Революции, единственный заасфальтированной в их поселке, да еще с многоэтажными кирпичными строениями. Здесь было управленческое ядро района. В трехэтажном каменном доме довоенной постройки расположились исполком, райком и еще какие-то районные конторы. Вдоль всего фасада красовался транспарант «Дело партии – дело народа». А на небольшой площади возвышался на гранитном постаменте памятник Ленину с поднятой рукой. Рядом приткнулись две номенклатурных «Победы» и пропыленный деревенский «Газик». Дальше пожарная часть, с каланчой. Потом аккуратные двухэтажные кирпичные домики, построенные пленными немцами. Улица выходила на междугороднюю трассу, в сторону Вяземска. Там был стационарный пост ГАИ. На посту Васин поздоровался со знакомым старшиной. Тот остановил пропыленную могучую семитонку МАЗ-200, кузов которой был заполнен досками и стройматериалами. Козырнул и строго осведомился – «Куда следуем?» Напрягшийся было пожилой водитель в телогрейке спрыгнул из кабины на асфальт. «В колхоз имени Урицкого!» «Отлично!» — воскликнул Васин. «Довезешь народную милицию до берез?» «Садись!» Без особой охоты, но и без видимого неудовольствия кивнул водитель. Васин устроился в широкой кабине. «Красота! Просторно! Места у тебя тут больше, чем у нас в камере для задержанных!» «Ну так...» — гордо приосанился водитель и вдавил газ. Мотор заревял, как бизон в брачный период. «Солидно рычит!» — отметил Васин. «Машина, зверь!» — с удовлетворением отозвался водитель. «Только запчастей вечно нет!» До было больше тридцати километров, и Васин расслабился. День, тринадцатая мая тысяча девятьсот пятьдесят шестого года, выдался теплый и солнечный. Машина мерно пожирала расстояние. За стеклом мягко текли колхозные поля и лесополосы, взращенные в рамках сталинского плана преобразования природы. Серебрились озера, которыми славился район, и на оперативника снизошло умиротворение. Что-то светлое и ностальгическое окутало его из далекого деревенского детства. Вполне безмятежного, кстати. Но однажды разбитого вдребезги войной и голодом. Но окончательно расслабиться Васину не дал водитель. Начал ворчать за жизнь, в итоге накинулся на лейтенанта с обвинениями. «Эх, милиция! дармоеды Больше никто! Варья вокруг развелась, как клопов на ночлежке, куда ни плюнь! Везде кто-то что-то тащит! Нет порядка в стране! Нет!» «Это почему же?» — Васину стало даже как-то обидно за «дармоеда». «Сутками на работе торчит, без сна и отдыха, за гроши, и вот тебе народная благодарность». «Потому что товарищ Сталин умер, а новым нужна власть, а не порядок». «Тьфу!» Водитель в сердцах нажал на педаль газа, грузовик подпрыгнул на яме так, что у Васи лязгнули зубы. Оперативник поморщился. «Что-то в этом гласе народном было. Да, порядку меньше стало. И машина раньше в райотделе была». «Дальше не проеду», — водитель остановил Мас. «Вон тебя через лесок. Там и березы». «Спасибо». Васин выпрыгнул из кабины и направился бодрым шагом в сторону леса, через который вела извилистая проселочная дорога. На ней имелись следы автомобильных протекторов и велосипедных шин. Хорошо еще грязь подсохла. Иначе в городских ботиночках тут просто так не прошел бы. Тут сапоги требуются. Идти было недалеко». Лес стоял густой, но вот среди деревьев замаячило небо, блеснуло золото куполов Березовского храма. «Как красиво!» — Васин всегда восхищался старинной русской архитектурой. Пятикупольный храм на пригорке стоял немножко в стороне от села, до ближайших домов было километра два. Ограды не было, лес подходил прямо к подсобным помещениям и домику священника. «Хорошее место для налета». Васин уже решил было убыстрить шаг, но замер. Сердце сжалось. Он всем своим существом ощутил какой-то неясный пока еще порядок И только потом расчленил его на составные части. Недалеко от домика священника стоял видавший виды пыльный зеленый легковой ГАЗ-69 с тентом. Около него прохаживался невысокий, похожий на обезьяну субъект, с низким лбом, а не тот ли это дюпель, который подвязался шофером в шайке, выходят бандиты уже здесь, не было печали до да черти накачали.